Рядом с Жан-Ноэлем и Марианш находился неусыпный страж в лице мисс Мейбл, которой было поручено не спускать глаз с детей и повсюду сопровождать их. На Марианш было надето платье, сшитое ко дню похорон ее от деда, Жана де Ле -Моннери. пришлось только немного удлинить его. Дети были скорее напуганы, чем опечалены. Глядя на гроба, не думали, там лежит наш папа.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 медленно двигаясь толпой. «Не могу же я тут устроить скандал?» — думал в это время Шудлер, чувствуя, как им овладевает ярость. Но осмелится, осмелится явиться суда. Примимые самые искренние соблизнования дружище проговорил Люлю -Лю Моблан и два старика, чьи финансовые махинации погубили здорового, полного смелых замыслов и надежд человеков, пожали друг другу руки, затаив ненависть в душе. «Знай, я сдеру себя тебя шкуру, я уничтожу тебя!» «Можешь не сомневаться», — мысленно клялся Ноэль Шудлер, пристально глядя в бесцветные глаза Моблана. Часть семнадцатая. С кладбища на авеню Мессины двигались в молчании. Опустив вуаль, баронесса Шудлер не переставала плакать, время от времени судорожно всхлипывая. Старый Зигфрид дремал. Ноэль был погружен в свои мысли, он ни с кем не говорил,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 Голоса звучали не так, как прежде. Размеры комнаты, те, словно изменились, впервые бросалось в глаза, что ковры местами изъедены моли. «Постойте». «Когда переставили этот столик?» — спросил Ноэль. «Но его никто не трогал с места», — ответила баронесса, подымая на мужа заплаканные глаза. Она вдруг почувствовала себя одинокой и старой женщиной, у которой уже не будет ничего радостного в жизни. «Скорбью не смягчится вовек».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 Все обитатели особняка и хозяева и слуги ходили с виноватыми лицами. Даже дети спрашивали себя, не разгневался ли на них Боженька за то, что они затеяли игру в похороны. Наэль ничего не ответил жене и отвернулся. Он прошел в кабинет, обитый зеленой кожей, и заперся там. Раздевая Сикфрида, живыми увидел какое-то пятно на его старчески бесформенной ноге, покрытой густой сетью вен и напоминавшей засохший корень. «Боюсь, господин барон, что у вас растет мозоль», — сказал он. «Приятная новость, это за старик. Только этого еще и не хватало». Вечером приехал Лартуа. Из комнаты Жаклины он вышел с озабоченным видом. «Неужели правда, что человек может умереть от горя?» — спросил у него Наэль. «Конечно, дорогой друг, это бывает». «Даже нередко», — ответил врач, — «такие случаи наблюдаются не только у людей. Возьмите, к примеру, птиц. Когда умирает самка снегиря, самец перестает петь. Оперение его тускнеет, он отказывается от пищи, и в одно печальное утро его находят на дне клетки, лежащим лапками кверху. Бедная Жаклина напоминает мне сиротевшую птицу. Все же, надеюсь, мы ее выходим. Надо проделать курс уколов. Нам предстоит нелегкая борьба».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 Я должен продержаться до тех пор, пока Жан-Ноэль не достигнет совершеннолетия и не примет участие в делах фирмы. А Марианж не выйдет замуж. Сколько мне тогда будет? Восемьдесят три или восемьдесят четыре. Нелегко дожить до таких лет. А я-то думал, что Франсуа, когда наберется ума, сможет меня заменить. И вот теперь я сам вынужден оставаться во главе фирмы еще чуть ли не двадцать лет».